Глава 9. Вестники с горы Куру Юкио открыл глаза, и перед ним, как и много раз до этого, простирался черный горизонт, залитый тьмой. Кажется, Кицуна даже не заметил, когда вновь провалился в сон. И сейчас ощущал мучительное движение, скверное, которое продолжало разъедать его внутренности, призывая скорее переступить порог царства мертвых. Только кровь Ками, что до сих пор. Теплелось в его жилах, помогало хотя бы на время ослабить проклятие. И на темном горизонте перед Юкио один за другим начали появляться белые отблески, напоминающие звезды. Он возвращался в сознание. В комнате было светло, всюду витал легкий запах цветочного мыла и туши. Этот знакомый аромат заставил его распахнуть глаза и резко присесть. Но тело, все еще ослабленное скверной, не слушалось. И Юкио пошатнулся, тут же почувствовав чью-то ладонь на плече. Зрение возвращалось медленно. Сначала среди светлых пятен появились очертания Кэтеру, который с беспокойством заглядывал в лицо хозяина, недовольно бормоча. Но Кицуна тут же отвел взгляд в сторону, стараясь поскорее увидеть черты той, чей запах пробудил его сознание. «Цубаки выдохнул он, удостоверившись, что девушка действительно сидела рядом, и потянулся к лисьей маске. Она оказалась на месте и по-прежнему скрывала лицо. «Господин призрак, вы как?» Кэтеру поднялся с статами и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. «Вижу, что не очень. Пойду сделаю отвар для восстановления вашей энергии». Юкио не ответил и лишь проводил слугу взглядом, пока тот не скрылся за ширмой. Самым ценным качеством Кэтеру была его догадливость. Тануки всегда безошибочно считывал желания хозяина, и потому они часто понимали друг друга без слов. Только сейчас господин призрак заметил, что на полу в беспорядке лежали картины, среди которых и сидела Эри, держа в руках один из пожелтевших листов. По ее учащенному сердцебиению, доносившемуся до лисьих ушей, легко читалось волнение. Она, вероятно, уже обнаружила тот самый портрет Цубаки и обо всем догадалась. «Как вы себя чувствуете?» прозвучал голос художницы, от которого что-то болезненно сжалось в груди Юкио. Он поправил маску и после нескольких долгих мгновений, проведенных в молчании, ответил. «Эри, прости, ты не должна была видеть все это. Зачем вы извиняетесь, когда столько для меня сделали?» Она положила картину на татами, не сводя глаз с хозяина святилища. Я ценю вашу помощь, но ведь я о ней не просила. Не хотела быть чем-то обязанной незнакомому человеку. Обещаю, что верну вам все до последней иены. Эри не нужно. Только скажите честно: это особое ко мне отношение из-за того, что я похожа на вашу возлюбленную. Ему захотелось одним прыжком преодолеть разделяющее их расстояние и прижать собаки к себе. Захотелось рассказать. Как долго он ждал, и что теперь никогда не отпустит ее. даже если она так и не вспомнит прошлое. Но Юкио не мог. За века своей бессмертной жизни он понял, насколько хрупкие и непостоянны человеческие сердца, и как легко, порой одним неосторожным словом, которое для камень ничего не значит, разрушить все, что простой человек оберегал и ценил. «Я действительно любил девушку по имени Цубаки». — сказал Юкио и поднялся со своего места, опираясь при этом на раздвижную дверь Сёдзи. На дрожащих от слабости ногах он прошел вперед и присел рядом с Эри, оставив между ними расстояние в один сяку. «Что случилось с Цубаки? спросила она шепотом. Умерла, когда была еще совсем юной. Юкио заметил, как глаза художницы наполнились слезами, но Эри не позволила себе заплакать и отвела взгляд. Наверное, она чувствовала себя напуганной и потерянной в этом доме, который когда-то был ей родным, а теперь представлял собой лишь пустую оболочку, место чужое и холодное. Воспоминания о тех временах не сохранились в памяти девушки, но Юкио все же казалось, что здесь Эри могла ощущать незримую связь с прошлым. Мне правда жаль. Но поймите, господин призрак, даже если я выгляжу как та цубаке, Я все равно никогда не стану ею. Я знаю, ты — это ты. Он протянул руку и коснулся когтем амулета на красной нити, который Эри надела, чтобы отпугнуть Йокаев. И все же... Я хочу быть рядом с тобой. И защищать тебя, если позволишь. Она молчала, но с каждым мгновением ее сердце билось все медленнее, пока не вернулась к привычному ритму. Юкио в последний раз провел когтем по и нити на запястье, чуть задевая бледную кожу Эри, и убрал руку. Я все обдумала, сказала она, и подняла лицо теперь выражающее хорошо знакомую китцу на решимость. Если вы Ками и предлагаете помощь, а я простая смертная, за которой охотятся ее Каи, то глупо отказываться от защиты. Но я прошу вас рассказать, что произошло с моей мамой и как ей помочь. Я здесь только по этой причине. Хорошо. «Давай я налью тебе чая, и мы поговорим». От маленьких глиняных чашек поднимался белый пар, и комната наполнилась приятным ароматом зеленого чая, смешанного с сухими цветами сакуры. Юкио отставил чугунный чайник в сторону и передал пиалы Эри и Кетеру, которые теперь вместе сидели напротив него. Ветер на улице беспокоил растущее рядом с домом дерево вишни, и лишённые листьев ветви тревожно бились в окно проклеенная бумагой. Напряжение так и витало в воздухе, и казалось, что никто не решится нарушить затянувшееся молчание. Но Эри все таки не выдержала этой пытки тишиной и заговорила первой. «Господин призрак, прошу вас, объясните мне все. Она обхватила ладонями горячую чашку. Я видела собственными глазами, как этот... Йокай сидел на спине мамы и как черная нить поднималась от ее груди. «Что это такое?» «Какая-то болезнь?» «Правильнее будет назвать случившееся началом Мора», ответил вместо хозяина Кэтеру, проведя большим пальцем по своей шее, будто намекая на смертельный исход. «Да, в давние времена подобное случалось часто, и не всегда эпидемии были связаны с обычными болезнями», добавил Юкио и достал из рукава своего темного хаори тонкую трубку кисеру. «Но так и не закурил» а принялся прокручивать ее между пальцев. В какой-то момент даже божества начали называть это явление мором. Ведь смерти жителей наносили колоссальный ущерб святилищам и храмом. «Если это не болезнь, что тогда?» — спросила Эри, и по морщинке, которая залегла между ее бровями, можно было догадаться, что художница на самом деле не хотела знать ответ. Уже несколько веков кто-то крадет человеческие души, Тама, с помощью запрещенной магии, которая берет начало в Йоме. Царствие мертвых. Получается, у моей матери украли душу? Эри опустила чашку на татами и медленно выдохнула. Не совсем. Душа госпожи Цубаки пока еще не полностью потеряна. Но через какое-то время ее жизненные силы закончатся, и тогда Тама больше не сможет вернуться в тело. «Значит, именно из-за этого она погрузилась в кому». Эри говорила медленно, словно старалась осмыслить каждое слово. «Тогда как мне спасти маму? Что нужно сделать? Ведь есть же какой-то выход!» Юкио переглянулся со своим слугой и еле заметно качнул головой, намекая, чтобы Кэтер молчал. «Мы уже почти нашли решение», — уклончиво ответил Кицуна. «Тебе не нужно беспокоиться, я сам верну душу твоей матери». «Но господин призрак, она же может помочь нам отыскать Кэтару!» Рыкнул Юкио, и его голос зазвучал угрожающе низко. Эри поднялась со своего места и направилась к окну, о которое беспрестанно билось ветвь в сакуры. Раздвинув створку, художница впустила в дом прохладный утренний ветер, и все еще разложенные на циновках картины зашелестели от внезапного порыва. «Это просто невыносимо!» — сказала Эри и повернулась к Юкио и Тануке, окидывая их холодным взглядом. «Вы не договариваете, скрываете правду. Возможно, я создаю впечатление недалекого человека, но все же я в состоянии сложить в голове очевидные вещи. Господин призрак, вы недавно уже рассказывали мне историю так называемых Акамэ. Людей, которые видят Йокаев» и упоминали, что моя дальняя родственница обладала таким даром. И за мной духи охотятся из-за него. А значит, мама пострадала именно по этой причине. Хотя без помощи я не могу увидеть ваш мир. Но уверена, даже с такими скудными способностями есть хоть что-то, что я могу сделать. Не просите меня сидеть здесь и ждать, ведь во всем случившемся есть и моя вина. Юкио выдохнул и тоже поднялся. Когда он дошел до открытого окна, Ветер растрепал его длинную челку, и темные волосы упали на маску, почти полностью перекрывая и без того узкий обзор в единственной щелочке для левого глаза. Но он все равно не сводил взгляд сэри. Она была точно такой, какой запомнил ее кицуна. Вплоть до мимолетных жестов или проскальзывающих в речи слов, и ее взгляд горел тем же огнем. Остатками божественной силы богини Иннери. Я не могу. Сказал он, и поднял руку, желая коснуться лица Эри, но в последнее мгновение остановился и спрятал ладони в рукава. Тогда она погибла из-за меня. Я все сделал не так, всюду ошибся, и потерял ее. Я не понимал, что каждый мой шаг вперед, приближал Цубаки к печальному концу. Не хочу, чтобы это повторилось снова. Тебя я защищу любой ценой. Господин призрак! Я уже говорила вам, что у меня нет никаких воспоминаний о прошлом. Возможно, вы ошиблись, и я совсем не тот человек, которого вы так долго ждали. Поэтому, пожалуйста, не сравнивайте меня с Цубаки. И все же я предлагаю начать с чистого листа, раз уж вы хотите быть рядом, а я хочу спасти свою маму. Нам придется работать сообща. Вы согласны? Юкио прикрыл глаза и тёмные хвосты за его спиной перестали беспокойно покачиваться, замирая в воздухе. Цубаки слишком сильно пострадала от своих способностей. «И я не хочу, чтобы ты пошла тем же путем. Богиня Инари одарила Акама не даром, а проклятием. «Если бы вы знали, что есть возможность спасти близкого человека, разве вы не сделали бы все возможное?» Этот вопрос застал Юкио врасплох задевая что-то глубоко внутри и словно напоминая о его бессилии перед судьбой. Все снова повторялось. И господин призрак мог только наблюдать за тем, как Эрри медленно, но неотвратимо возвращает свою настоящую жизнь. Жизнь на границе двух миров. И именно он вновь мог стать причиной стремительного падения Акама. «Я бы сделал что угодно. Как и я!» Улыбнулась Эри и протянула руку, касаясь его ладони. Теплые пальцы нежно проскользнули вверх и обхватили запястье от отчего дыхание Юкио сбилось. Её кожа была шершавой и грубоватой, как у настоящей художницы. И от каждого такого прикосновения хозяин святилища чувствовал себя все более потерянным. В голове возникли слова Кэтеру, которые тот произнес много лет назад. «Не хотите ей рассказать, пока не поздно?» Вы не сможете вечно держать молодую девушку в святилище подле себя. Она должна знать, что ей грозит опасность. Возможно, это и было главной ошибкой, которую он совершил. Юкио столько раз задумывался, как все могло бы обернуться, если бы он выполнил обещание, если бы вовремя рассказал, если бы оказался рядом в нужный момент. Божественных сил Ками оказалось недостаточно для спасения одного единственного человека, И теперь он не знал, что еще предпринять, чтобы избежать подобного исхода. Может ли правда спасти кому-нибудь жизнь? Даже если нет, он все равно принял решение ничего не утаивать. «Мы уже несколько веков. Ищем способ противостоять Мору», — заговорил Кицуна, накрыв ладонь Эри своей рукой. «Но кто бы ни брался за поиски, камни или люди, все заходили в тупик». И даже богиня Инори, объединившись с богом войны Хатиманом, не смогла полностью избавить людей от этой напасти. И теперь только особый дар Акама даст нам надежду. Почему вы надеетесь на человека, если даже боги не в силах остановить мор? Потому что только Акама может почувствовать энергию меча, способного изгонять скверну. Этот легендарный клинок — Когда ты принадлежал божеству Таками Кадзути. Но исчез вместе со своим хозяином много веков назад, и единственное, что у нас осталось, это маленький осколок лезвия, который мы вплавили в печать. С помощью этой печати ты и задержала потерю души госпожи Цубаки. Но след однажды сотрется. И тогда уже ничто не остановит там от твоей матери. Душа тут же покинет тело и больше не вернется. Раньше существовал священный источник, в котором омывался сам бог и Эдзанаги после посещения Царства мертвых. И вода из этого места могла исцелять от скверны. Но с недавних пор озеро высохло, а последние капли были разлиты по сосудам и теперь хранятся у верховных божеств. Камени отдадут ту воду ни при каких обстоятельствах. Эри медленно кивнула, не спуская внимательного взгляда с Юкио. Прошлое Цубаки была сильным магом и обладала даром предвидения и поиска. Она находила ее Каев энергии и могла находить магические артефакты. Но после ее смерти Ака мы больше не рождались, либо мы просто не смогли их отыскать. Богиня Инори повелела немедленно сообщить, если вновь появится ребенок с такими способностями. «Но ты и сама можешь догадаться, что я не отдам тебя ей». Божества не так просты. Они тоже хотят воспользоваться Акаме в своих целях. Все очень запутано, протянула Эри. Но насколько я поняла, мы теперь и правда можем найти меч. Если вы расскажете, как применить дар, то я сделаю все, что в моих силах. Юкио качнул головой и коснулся когтем точки между бровями художницы, направляя туда немного энергии каме. На лбу... Появился еле заметный знак бледно-розового цвета, напоминающий драгоценный камень. Но стоило Эри дернуться и зашипеть от боли, как метка тут же исчезла. «Видишь, от Акамы в тебе осталась лишь тень. Ничего не выйдет. Тогда можно ли вернуть способности, которые были у той цубаки?» Тяжело выдохнув, Юкио приложил ладонь к маске и прикрыл глаза. Единственный вопрос, который он предпочел бы никогда не слышать, прозвучал именно сейчас, в этой самой комнате. И Кицуна понимал, что просто не может солгать. «Да», — ответил он сухим голосом. «Ты точно хочешь именно этого. Обратно повернуть будет невозможно. Если вновь обретешь дар Акама, то навсегда окажешься между двумя мирами. Станешь человеком, способным видеть Йокаев». Если моя новая сила спасет маму, то я готова. В этот раз Юкио твердо решил не лишать Эри права выбора. Если однажды наступит момент, когда ее безопасность окажется под угрозой, то лучше он сам отдаст свою жизнь. Помочь в нашем деле сможет только хозяйка леса. Это ее ты встретила во время своего первого видения, и это она помогла нам создать печать с помощью осколка меча. Амеонна нам не друг но все же она старейшая ека и в окрестностях камакуры и знает очень многое ее подручные смогут гораздо быстрее нас найти источник куда утекают украденные души и тогда мы выиграем еще немного времени для госпожи цубаки юкио повернулся в сторону тануки который продолжал со скучающим видом сидеть около очага и объявил решено этору собирайся «Сегодня мы навестим твою возлюбленную». Услышав о хозяйке леса, юноша-оборотень немного наигранно скривил лицо и даже поставил на столик ароматный чай, к которому так и не успел притронуться. «Вы хотите пойти к ней? Но она не пустит. Да и сейчас в лесу сотни духов, фестиваль!» «Если ты согласишься сопровождать Амеонну на этом празднике, то она сразу удостоит нас аудиенции и ответит на все вопросы». Усмехнулся Юкио, и указал в сторону Ширма, за которой вместе с футонами лежало не меньше десятка разбросанных по полу посланий. «Хозяйка леса присылала тебе письма с приглашениями на каждый фестиваль, и ты ни на одно не ответил». «Господин призрак, это подло!» «С каждым часом душа госпожи Цубаки все больше истончается. Поэтому я очень тебя прошу, не упрямься!» Кэттеру фыркнул но все же придвинулся на коленях к низкому столику и взял в руки листок, вырезанный в форме человечка. Ладно, только ради тебя и Эритян. Я напишу ей короткое письмо и отправлю вместе с Сикигами, чтобы наш приход не стал для старушки неожиданностью. Когда Тануки занялся делом, Юкио удовлетворенно кивнул и вновь повернулся к художнице, поймав ее обеспокоенный взгляд. Ты сомневаешься? Нет, ничего такого. Просто подумала о том, кто будет с мамой все это время. Вдруг она все же очнется. Эри, она не... Юкио не смог договорить. Правда, была слишком жестокой. Вместо этого он сказал, «Я попрошу Кеттеру сопроводить тебя, чтобы ты навестила госпожу Цубаки перед тем, как мы отправимся к хозяйке леса. Не бойся. Я оставлю рядом с ней своих Кицунаби и попрошу Кимуру, нашего кануси, каждый день заглядывать в больницу». Никто не сможет ей навредить. Спасибо, господин призрак. Эри поставила букет желтых хризантем у кровати матери. Теперь палата не казалась такой унылой и пустой. При свете дня белые стены не производили настолько удручающее впечатление, как ночью. И все же художница хотела принести сюда хоть немного ярких красок. Присев на стул для посетителей, Эри накрыла руку женщины своей и прошептала: Мам, прости меня! Я обещаю, что найду способ, как все исправить. Когда я вернусь, ты обязательно очнешься. Обязательно. Лицо матери по-прежнему казалось безжизненным, даже восковым, и Уэри защемило сердце. Все это было слишком неправильным, слишком несправедливым. «Сейчас я должна уйти», — продолжила она. «За тобой присмотрят призрачные огни, хорошо?» Она не видела их, но чувствовала кожей, словно рядом горели десять маленьких свечей, от пламени которых по комнате растекалось тепло. Юкио и правда отправил сюда своих кицунаби. «Я люблю тебя, мам!» В коридоре послышались крики, и Эри повернулась на шум. Через приоткрытую дверь было видно, как врачи поспешно привезли кушетку с пациентом, за который кто-то бежал. Художница сглотнула ком, ставший поперек горла при виде такой картины и вышла посмотреть, в чем дело. У входа в палату, прислонившись к стене, стоял Кэтеру. И даже его вечно скучающее лицо стало обеспокоенным, когда мимо пробежала незнакомая женщина, задыхающаяся от рыданий. «Что происходит?» — спросила Эри, провожая взглядом процессию врачей. «Похоже, еще один случай комы», — ответил Тануки и сделал странное движение ногой, словно отпихнул от себя кого-то невидимого. Я поговорил с медсестрой в приемном покое, и она рассказала, что таких происшествий стало в разы больше. Люди просто теряют сознание и больше не пробуждаются. Я уверен, это точно мор. Он снова дернул ногой и пробормотал. «Честно говоря, сейчас здесь все кишит, Йокаями, и лучше нам поскорее убраться отсюда». Эри кивнула и достала телефон. На экране горело новое сообщение от Хару. «Куда ты уходишь?» «А как же госпожа Цубаки?» «Эритян, подожди меня там». По дороге в больницу она успела отправить другу небольшую просьбу. Всего лишь одно предложение. «Пожалуйста, позаботься о маме, пока я не вернусь». Большего она сказать не могла, и поэтому надеялась, что Харука поймет, и не станет задавать лишних вопросов. Но разве такое было возможно? «Катарусан, мы можем еще немного подождать?» — спросила она у Тануки, — который уже начал нетерпеливо постукивать деревянными гетто по кафелю. «Поверь мне, нам лучше уйти!» «Хорошо». В последний раз коснувшись руки матери, Эри вышла из палаты, и слуга господина призрака повел ее к главному выходу, стараясь прикрыть собой от взглядов прохожих и медсестер. Она и сама чувствовала, что-то приближалось. Отовсюду веяло потусторонним холодом, который пробирался под одежду и заставлял волосы на затылке шевелиться. Эри еле поспевала за Кэтеру. Он ловко обходил идущих навстречу людей и сильно тянул ее за руку, заставляя двигаться еще быстрее. «Почему мы так торопимся?» «Мерзкий запах», — отозвался Тануки, и как только они оказались на улице, направился к раскидистому дереву, росшему на территории больницы. «Посмотри наверх!» В просветах между ветвями на фоне ясного осеннего неба кружили вороны. Один из них с воплем спикировал и уцепился за нижнюю ветку тремя когтистыми лапами. Неестественно большой черный глаз птицы прокрутился по часовой стрелке и задержался на Эре, которая боялась даже пошевелиться, словно пугающий взгляд приковал ее к месту. «Думаю, это плохой знак», — прошептала она и дёрнула Кэттеру за руку. «Да, пахнет уже не мелкими ёкаями, как раньше. Скоро здесь будут тенгу с горы Куру». «Поверить не могу, что они смогли учуять тебя». «Тенгу, значит». Эри нажала пальцами на пульсирующие от боли виски и медленно выдохнула. Происходящее просто сводило с ума, а растерянный вид Тануки совершенно не придавал уверенности. Судя по напряженному голосу Кэттеру, эти летающие твари могли оказаться гораздо опаснее тех, с кем ей уже доводилось встречаться. «Надеюсь, у тебя есть план на такой случай?» — спросила она но тут же осеклась, увидев, что юноша достал из рукава бумажных человечков с разведенными в стороны маленькими ручками, напоминающими крылья. «Слушай», — заговорил Тануки, пересчитывая количество вырезанных фигурок, «я отвлеку воронов с помощью сикигами, и одного из духов отправлю к господину-призраку, после чего мы побежим к воротам святилища богини Канон. Все понятно. Тенгу не посмеют сунуться на священную землю». В этот момент... Кто-то кликнул Эри, И она увидела, как со стороны входа на территорию больницы к ним стремительно приближался Хару. Он бежал, одновременно придерживая полы серого кимоно и следя за тем, чтобы рюкзак не свалился с плеча. «Эри!» — крикнул друг еще раз и остановился около дерева, пытаясь отдышаться. Что за сообщение это мне прислало Что это значит? Извини, Хару Но сейчас правда не самое подходящее время. О чем ты говоришь? Он бросил прищуренный взгляд на Кэтеру, который все еще готовил бумажных духов сикигами к полету. «Я должна сейчас же уйти. Поверь мне, так надо!» Хару посмотрел на небо сквозь голые ветви и почему-то медленно кивнул. Словно и правда понял, у Эри нет другого выхода. Он достал что-то из рюкзака и протянул подруге, вкладывая легкую вещицу в ладонь и закрывая руку художницы в кулак. «Ладно. Но хотя бы иногда пиши мне. «Я присмотрю за госпожой Цубаки». Эри кивнула и увидела, как Кэтеру запустил в воздух не меньше десятка сикигами, которые зашелестели на ветру и помчались в сторону трехногой птицы, направляя на нее острые бумажные тельца. Ворон закаркал и сорвался с ветки, возвращаясь наверх к своим собратьям, которые парили над зданием больницы темной тучей, принимающей причудливые формы. «Нам пора, Эритян!» — крикнул Кэтеру и схватил художницу за запястье. «Как у тебя с бегом? Святилище на другом конце улицы». «Лучше не спрашивай», — ответила Эри, и Тануки тут же потянул ее за собой, заставляя перебирать ногами настолько быстро, насколько позволяло человеческое тело. Мимо проносились кусты с опавшими листьями, каменные дорожки больничного садика и железный забор. Дорога была пустой, и беглецы, выбравшись с территории госпиталя, направились вниз по улочке. Перед тем, как скрыться за углом, Эри в последний раз обернулась в сторону Хару, Все ли с ним будет в порядке? Она ведь забыла предупредить его об опасности. Но друг стоял спокойно, даже когда темные вороны разорвали когтями мелких бумажных сикигами и всей стаей пустились в погоню, заслоняя крыльями солнечный свет. Эри бежала изо всех сил и все равно не поспевала за Кэтеру, который словно был создан для того, чтобы скрываться от преследователей и проворно нырять в темные переулки. С каждым шагом легкие горели все сильнее а горло саднило так, что любой вдох приносил острую боль, но она продолжала двигаться вперед, мечтая лишь о том, как доберется до ворот святилища богини Каннон и сможет отдышаться. Над головой слышался оглушительный грай воронов и хлопанье сотен крыльев. Одна из птиц пикировала вниз и вцепилась Эри в волосы. Девушка закричала, пытаясь прикрыть голову руками, но острый клюв защемил кожу на тыльной стороне ладони, и ей пришлось остановиться. Десятки воронов разом налетели на нее, цепляясь за пряди и одежду. Кажется, даже лицо она не смогла защитить и почувствовала, как щеки запылали от свежих царапин. Сверху раздался скрежет, будто кто-то вытащил катану из ножен и незамедлительно пустил оружие в ход. Отовсюду посыпались черные перья, а острые клювы перестали впиваться в голову Эри и куда-то исчезли. Распахнув глаза, она увидела перед собой лисью маску. Наполовину белую, наполовину расписанную языками пламени. Господин призрак. Он ударил ворона в когтями, рассекая за один взмах десяток птиц, и теперь с его пальцев стекала их синяя кровь. «Ты не ранена?» — спросил он, косясь чистой рукой ее оцарапанной щеки. Эри даже сказать ничего не могла. От страха сердце колотилось где-то в горле, а шум в ушах не давал расслышать слова Кицуна. «Похоже, вороны уже сообщили Тенгу о местоположении эритян» крикнул Кэтеру, на котором тоже живого места не осталось. Один рукав кимоно оказался порван, приоткрывая белый нагадзюбан, а на лбу олела глубокая царапина. «Твоя иллюзия все еще действует?» Тануки кивнул, вытер кровь с лица и усмехнулся. «Ни один смертный не увидит нашего позора, но лучше поторопиться, а то за годы жизни в облике человека я подрастерял навыки». «Тогда идем». Юкио подхватил на руки оцепеневшую от шока Эри и в три прыжка преодолел расстояние до деревянных ворот святилища богини Милосердия. Вороны все еще кружили наверху, но огненные кицуноби не позволяли птицам спускаться. И тем оставалось лишь виться над ними, издавая режущие слух крики. Художница прижалась к груди господина призрака, и ее глаза, как уже бывало до этого, вновь открылись. Она ясно увидела пылающие языки лисьего пламени, обжигающие вороном крылья, и три черных пятна в небе, которые приближались со стороны гор. Когда Юкио ступил на территорию святилища, птицы словно налетели на невидимую стену и вихрем взвились к облакам. Пойдемте. Здесь есть проход под землей. Он выведет нас к Ямато-море», — сказал Кицуне, поставив Эри на землю и придержав ее за плечо. «Это место и правда защитит нас?» — спросила она, когда в груди вновь появился воздух. Во время прыжков Юкио она не могла заставить себя сделать хоть один полноценный вдох. Обычные юкаи, не отмеченные божественной силой, не смогут проникнуть на священную землю. Господин-призрак взял Эри за руку, и тепло его тела помогло ей успокоиться. Только вот три черных пятна, которые раньше казались маленькими отдалёнными точками в небе, Теперь приобретали отчетливые формы и стремительно приближались к святилищу богини Каннон. «Посмотрите», — прошептала Эри и шагнула назад, когда перед воротами приземлились трое существ. По виду они напоминали людей, но за спинами у них росли раскидистые черные крылья, а лица закрывали алые маски с длинными носами. Сильный порыв ветра спутал волосы Эри и пролетел дальше, Задевая металлические колокольчики, которые висели на крыше еще закрытые ранним утром лавки с талисманами. Существа в последний раз взмахнули крыльями и сложили их за спиной, разбрасывая по песку воронье перья. Юкио вышел вперед, закрывая плечом Эри, но продолжал держать ее за руку, чтобы она могла видеть происходящее. Зачем явились в Камакуру? потребовал ответа господин призрак, чуть разворачивая лисьи уши назад словно готовился в любой момент накинуться на противника. «Вы уже давно нарушаете границы города. Смотрите, как бы вам за это не оказаться на суде у Верховного Аякаси». «Тебе ли не знать, что Нурарихион не указ для наемников с горы Куро! пророкотал самый высокий Йокай, который стоял в середине. Эри показалось, что под маской у него скрывалось не лицо, а птичья голова с клювом. «Ты прячешь Акама слишком долго». А терпение нашего хозяина не безгранично. Кто твой хозяин? Тенгур рассмеялся, запрокидывая алую маску и содрогаясь всем телом. Он приземлился совсем близко от ворот святилища. И Эри подумала, что стоит существу протянуть руку, как он сможет схватить поло ее пальто. Хотелось закрыть глаза или отбросить ладонь Юкио в сторону, чтобы больше ничего не видеть. Но она заставляла себя смотреть. «Ты думаешь, я так просто назову имя моего господина?» Он перестал смеяться и обратил взгляд черных вороньих глаз бусинок в сторону Эри. «Больше ты не спрячешься, Акаме. Барьер святилища ямато море не так силен. Да и твой защитничек слаб как никогда. Пойдем с нами, и больше тебе не придется бояться». Он протянул руку, совсем немного не доводя ее до храмовых ворот будто по ту сторону действительно находилась невидимая стена, которая не позволяла Каяо войти. Эрис глотнула и крепче сжала ладонь господина-призрака, чтобы унять дрожь в пальцах. Тенгу пугал ее своим обликом, напоминающим дикую птицу в одежде горного отшельника, и голосом, звучащих так, будто она уже принадлежала ему. В голове родились десятки ответов, но ни один не казался подходящим для разговора с мифическим существом ведущим на нее охоту. Зачем она понадобилась этому чудовищу? И что он собирался с ней сделать, если бы поймал? «Я никуда с вами», — начала Эри, но не успела договорить, ведь вперед вышел к Этеру, который до этого молча стоял рядом. «Вы ее не получите!» «Вот как?» «Значит, хотите еще немного потрепыхаться перед смертью?» Прыснул со смеху Тенгу, и расправил внушительные крылья, покрытые черными перьями. «Да будет так! Сегодня я уйду, проклятый Кицуна, возомнивший себя божеством. Но с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. Ведь именно тогда ты умрешь, а я заполучу Акамы». Юкио не ответил, но кончики хвостов за его спиной вспыхнули голубым пламенем, а лицо Эри обдало жаром. «А это вам предупреждение от моего господина», заявил Йокай и взмахнул крыльями, поднимая в воздух вихрь пыли и сухих листьев. Тот тангу, что стоял справа, сорвался с места, выхватил из-за пояса короткий клинок в и метнул вперед. Оружие пролетело сквозь барьер святилища и с нечеловеческой скоростью направилось в сторону Эри, минуя защиту юкио Высокий свист раздался над двором, и художница успела лишь поднять к лицу левую руку, сжатую в кулак. Хлопок, прозвучавший подобно взрыву фейерверков во время летнего фестиваля, оглушил ее, и вокруг посыпались горячие искры. Вакидзаси остановился у самого плеча Эри и застыл в воздухе. Опустив глаза, она заметила, что по клинку текла кровь, срываясь крупными каплями на землю. Юкио в последнее мгновение развернулся и обхватил сверкающее лезвие ладонью. Повсюду все еще разлетались искры, а ее собственная рука пульсировала и горела, будто Эри только что опустила пальцы в кипящую воду. Разжав кулак, она увидела вещицу, которую положил туда несколько минут назад Хару. Всего лишь бумажный талисман с написанными киноварью и иероглифами. Края оплавились, но талисман продолжал дрожать и источать горячие волны. Кэтеру крикнул что-то неразборчивое, подбежал кэрри и накрыл ее ладонь своей взрывы искра вокруг тут же прекратились но на коже проступили красные обожженные линии покрывшиеся мелкими волдырями откуда у тебя это спросил тануки подхватывая опаленный бумажный прямоугольник двумя пальцами словно боялся лишний раз дотрагиваться до него старая магия напоминает заклинание магов о медзи это Эри все еще переводила взгляд со своей руки на раненую руку юкио мне дал друг необычные у тебя друзья отозвался господин призрак и наконец раскрыл ладонь бросая в кетзася на землю глубокие порезы почти не кровоточили как это было бы у простого человека но и не заживали я думал он заурядный парнишка поэтому даже не обратил на него внимания но посмотрите на эти искры которого указал на черные следы оставшиеся на песке вокруг талисман создал барьер который бы не позволил оружию сильно ранить собаки. Откуда обычный парень взял такой мощный защитный артефакт?» Эри покачала головой. Она и правда не знала, что все это значило. «Господин призрак, вы как?» Тут же сменил тему Тануки, оглядывая рану своего хозяина. «Нам срочно нужно в Ямато-море. Ваши раны не заживают». Кажется, на лезвие был яд. «Но для меня он безвреден, все в порядке». Отмахнулся Юкио и посмотрел в сторону места, где до этого приземлились Тенгу. Теперь там остались лишь следы Гетта на песке. Эти вестники явно не собирались убивать Акамы, но хотели серьезно ранить ее, заразив скверной. Хорошо, что сработал талисман. Правда, рука Эри сильно пострадала. Котору что-то ответил, но художница не могла разобрать, что именно. «Эри!» Она вздрогнула и подняла взгляд, который неосознанно опустила на Новокидзаси, лежащий у ног господина призрака. Эри, мы должны идти, вновь позвал ее кицуна. Да. Ты в порядке? Наверное. Ты больше не должна ходить к своей матери, слышишь? В дело вмешались Тенгу, жестокие наемники, и если они узнают о госпоже Цубаки, то точно попытаются ей навредить, Предостерюк Юкио, сжав плечо Эри. Это важно. Я объясню тебе все, когда вернемся домой. Я поняла. В ушах до сих пор стоял пронзительный свист клинка, который летел прямо в ее сторону. И перед глазами то и дело появлялась, как наваждение, рука господина-призрака, сжимающая окровавленное лезвие. Ее замутило. Путь, который она выбрала, уже сейчас казался слишком тяжелым. Но дорога назад закрылась навсегда, как только Эри увидела хищный взгляд того Тенгу, что прилетел за ней. Он не отпустит. Никогда не прекратит погоню. Она это точно знала. Теперь оставалось лишь крепче держать за руку господина-призрака и идти вперед. «Возвращаемся», — сказал Юкио и повел Эри и Кетеру по неприметной каменной дорожке, огибающей молитвенный зал, который принадлежал богине Каннон. Дойдя до поросшей мхом стены в саду, Кицуна остановился и указал на темное углубление между скалой и валуном. «Это самый короткий и безопасный путь до святилища ямато -море. Его прорубили еще в эпоху воюющих провинций, чтобы во время нападений на храмы служители могли скрыться под землей. Эри увидела, как прямо на глазах мох и вьюн разошлись в стороны, приоткрывая узкий проход, из которого сразу же повеяло сыростью. Видимо, в нынешние времена этот лаз был скрыт магической иллюзией и больше не принадлежал людям. Оглянувшись на небольшой сад из аккуратно подстриженных деревьев, Эри глубоко вздохнула. В воздухе витали теплые осенние ароматы сухой листвы и рисовых подношений, которые с раннего утра готовили служители богини. Сейчас здесь было спокойно и тихо, словно Тенгу никогда не прилетали к воротам святилища. И на мгновение ей захотелось остаться под защитой богини Милосердия. Не идти дальше, не бросать вызов ужасающим существам мира Йокаев. Но она все же сделала шаг, и спустилась в прохладную пещеру, следуя за господином-призраком. Эри не могла просто сбежать. Чтобы спасти маму, ей предстояло отправиться в лес сотни духов и посетить фестиваль призраков.